Ему ещё не исполнилось и 3 лет, но характер у него был такой отчётливый, такой независимый, что и мать иногда забывала, что он почти младенец. Я обращалась с ним как со взрослым мужчиной, рассчитывала на помощь и покровительство, потом схватывалась и посадив малыша на колени, подкидывала: "Легонько", приговаривая: "Поехали за орех". ками поехали за реками а он хохотал проваливаясь между коленями в натянувшейся подол материнской юбки сашка пташка подразнивала его мать женька пенька радостно отзывался он так целую неделю они жили вдвоём в большом доме занимая самую маленькую из комнат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 Большая красивая женщина с львиной гривой рыжих волос. Потом кособокая старушка, которую немедленно воткнули в снаряд, образовавшийся из польского приспособления, потом мальчик постарше Сашки и наконец сама хозяйка дома, Дора Суреевна, нарядно накрашенная и суетливая, более чем обычно. Дом был расположен на склоне холма. стоял криво на перекосяк всему шоссейная дорога проходила под ним другая земляная разбитая выше усадьбы а сбоку ещё прибивалась тропка к рочей шипуть к морю а зато сам хозяйский участок был чудно устроен в центре всего стоял большой стол Плодовые деревья обступали его со всех сторон, а два дома, один против другого, душ, уборная, сарайчик закруглялись вокруг, как театральные декорации. Женя с Сашей сидели с края стола, ели макароны, и как только вся компания вывалилась в закруглённый дворик, лишилась аппетита. Привет, привет.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 Женя до того дня видом не видывала англичан, а рыжая с её семейства оказались самыми, что не наесть англичанами. Настоящий знаком состояла с поздним по южным понятиям вечером, когда дети были уложены, вечерняя посуда вымыта, и Женя, накинув платок на настольную лампу, чтоб не светила на спящего Сашку, читала Анну Каренину. чтобы сопоставить некоторые сведения своей распадающейся личной семейной жизни и настоящую драму настоящей женщины с витками на белой шее, женственными плечами, оборками на пенюаре и с рукодельной красной сумочкой в пианистических пальцах. Женя не решилась бы сунуться на освещённую террасу к новой соседке, но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 Может, и притворяешься Херис? Пошли. И Женя, отложив Анну Аркадьевну, пошла, как завороженная за этой роскошной бабой, укутанной в какое-то не то пончо, не то плед, лохматое, клетчатое, красно-зелёное. На терраске всё было вверх дном. Чемодан и сумка были распакованы, и удивительно было, сколько же в них поместилось веселого и разноцветного тряпья. Все три стула и раскладушка, и половина стола были завалены. В складном кресле сидела матушка с белесым, кривоватым личиком и забытой на нем, видимо, давным-давно искательной улыбкой. Рыжая птица. не выпуская изо рта сигареты, разлила портвейн в три стакана, в последний поменьше и сунула его в руки матери. Матушку можно звать Сюзинь Яковлевна, а можно и никак не звать. Она по-русски ни слова не понимает. До инсульта немного знала, а после инсульта все забыла. И английский. Помнит только голландский, детский язык. Она у нас чистый ангел, но абсолютно без мозгов. «Пей!» Грей, не сузи. Пей. Ласковым движением рыжая сунула ей стакан, и та взяла его в обе руки с интересом. Впечатление было такое, что ни всё на свете она забыла. Первый вечер был посвящён семейной биографии рыжей. Она была ослепительна. Безмозглый ангел голландского происхождения. имел коммунистическую юность соединил свою судьбу с подданным объединённого королевства ирландской крови офицером британской армии и советским шпионом пойманным приговорённым к смертной казни обмененным на нечто равноценное и вывезенным на родину мирового пролетариата Женя слушал, развесивши уши, и не заметила, как допилась Старушка в кресле тихо похрапывала, потом пустила деликатную струйку. А Эрин Лири, каково имя, всплеснула руками. Дала себе расслабиться. Забыла посадить на горшок, но ну, теперь уже все равно. И она еще час...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 Следующий день был хлопотным и шумным. Утром Женя сварила завтрак, накормила всех овсянкой и увела обоих мальчишек гулять. Английский мальчик, Дональд, радословная которого, несмотря на его российское происхождение, тоже была восхитительна. Его дедушка по отцовской линии был совсем уж знаменитым, но тоже провалившимся шпионом, обмененным на нечто ещё более ценное, чем дедушка по материнской линии. оказался на редкость славным, приветливым, хорошо воспитанным, и что же Женю к нему расположило не имение, чем к его рыжей матери. Он сразу же отнёлся к заводному и нервному Сашке великодушно и снисходительно, как старший к младшему. Собственно, он и был старшим, ему уже исполнилось 5. В нём сразу же открылось какое-то взрослое благородство, он немедленно отдал Саше Затеяли вы машинку. Показал, как в неё поднимаются кузов, а когда они дотащились до киоска с водой, возле которого Сашка обычно начинал кони учить, и где Женя обычно покупала ему газировку в мутном стакане, пятилетний мальчик отвёл рукой протянутый ему стакан и сказал: "Вы пейте. Я потом". Просто лорд Фаундлерой. Когда Женя пришла домой, Айрин сидела за дворовым столом с хозяйкой, и потому, как важная гора, пластала с перед новой жиличкой, видно было, что Айрин здесь высоко ценится. Всем был предложен хозяйской бараний суп, горячий и переперчённый. Английский мальчик ел медленно и исключительно прилично. Перед Сашей стояла миска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 и пошла к себе, легла рядом с Сашкой и взялась была за Анну Каренину. Но посреди дня чтение было неуместно и почти неприлично. Она отложила лохматый том в сторонку и задремала.